Глава п я т а Лесокрай. Поле Сайк. 15 марта 1409 года. Кто назвал равнину в двух днях пешего пути от столицы королевства Майден-Полен-Сайк, неизвестно. Возможно, такое название этой локации присвоили даже не эльфы, а представители иной расы, которую они выдавили с материка незапамятные времена. Но никто его менять не собирался. И за свою историю п о л и Саик в и д е л а много разных битв и сражений. Одни напоминали рыцарские турниры, когда избранные воины противоборствующих сторон вели одиночные поединки, а рядовые бойцы становились б о л е л ь щ и к а м и Другие напротив, были массовыми и яростными, поэтому быстро превращались в мясорубку, которая за короткий промежуток времени перемалывала в фарш и дробила в кровавую труху тела тысяч воинов. Многое осталось в истории Поля Сайк. Но такой битвы, как в этот день равнина, которую пересекал шрам каменного тракта, еще не видела. С одной стороны завоеватели из иного мира, элитный четвертый ударный корпус под командованием рыцаря смерти, великого чародея, профессионального воина и талантливого стратега д и г е о н а Иштволя. Десятки тысяч воинов разных рас, народов и племен под разноцветными знаменами с единым символом, восьми лучевым серебряным солнечным диском. Отличное вооружение и превосходная броня, одухотворенные лица готовых ринуться в очередной бой за своего бога, бесстрашных фанатиков, плотные квадраты пехоты и ровные ряды конницы. А впереди командующий, з а к о в а н н ы й зачарованную серебристую броню воин чье лицо скрыто глухим рыцарским шлемом. За его спиной ждал своего часа великолепный полутораручный меч, а на поясе длинный кинжал и боевая плеть. Каждая единица вооружения пропитана злой магией, и в родном мире рыцаря смерти считалась легендарным артефактом с огромным разрушительным потенциалом. в с ё готово для сражения, и корпус мог перейти в наступление. «Только отдай команду». Но д и г и о н Иштваль не торопился и разглядывал противника. Примерно в т р е х метрах от завоевателей на тракте стоял единственный эльфийский воин без брони и с одним копьем в правой руке. За ним не было войска. В этот момент под руководством старого Агелеста, отбивая нападение дерзких вражеских рейдеров, Эльфийские воины сопровождали многочисленных беженцев и продолжали двигаться к столице королевства, к репкостенному к р и с т а л и р у Этот воин ждал завоевателей спокойно. Словно так и должно быть. Он снова один против многих врагов. И, разумеется, это был принц Нергей Орин Каскай, мастер проклятий народа Дари. Две недели назад он покинул свою горящую усадьбу возглавил группу беженцев и направился к столице королевства. Воевать так воевать. Мастеру проклятий не оставили выбора, и он поступал так, как того требовала текущая ситуация. Основная цель — сберечь как можно больше детей, способных дать здоровое потомство женщин. В этом был трезвый расчет. Именно от них зависит будущее народа. Но женщины и дети не могли двигаться быстро, Тем более, что ежечасно к колонне беженцев присоединялись новые эльфы. Поэтому за короткий зимний день колонна отступающих проходила не более 15 миль. Мало, очень мало, но иначе никак. Обеспечением безопасности беженцев и вопросами снабжения занялся а г и л е с т А Нергей воевал, как умел и как считал нужным. Каждый день он вступал в бой с преследователями. и наносил им серьезные потери. Вскоре его уже стали узнавать и опасаться. Связываться с мощным эльфийским чародеем никто не хотел, и на пару дней отступающую колонну эльфов оставили в покое. Это дало возможность перевести дух, запастись припасами, собрать в поселениях вдоль тракта лошадей и тягловых рабов, а заодно через привезенные королевскими посланцами артефакт связи пообщаться с королем Эйнуром. «Здравствуй, мастер проклятий!» — транслировал речь короля зачарованный кусок горного хрусталя, который Нергей держал на правой ладони. «Здравствуй, король!» — ответил мастер проклятий. «Знаю, что ты не любишь пустых разговоров, и поэтому сразу к делу». «Да», — согласился он, — «завоевателей слишком много, и они слишком сильны. Нам их не победить. Согласен?» да Снова Нергей был краток. Наши пограничные войска разбиты, резервов практически нет. Остатки боевых соединений вместе с отрядами союзников отходят к столице и крепостям вдоль океанского побережья. С воинами идут беженцы. Отступление по трем направлениям, по главным трактам. Я и мои советники уверены, что ты в состоянии обеспечить отход мирных жителей к столице по северному тракту. По этой причине подкрепление направляю на северо-запад и северо-восток. Ты выстоишь? Да. Хорошо. Продолжаю. Основные массы беженцев и разбитые армии отступят к столице. И здесь мы дадим врагам последний бой. Мы будем сдерживать их до той поры, пока всемирное население не эвакуируется. У нас заключен договор с хуманами. Если быть точнее, с императором с Остверов Марком Анха. Иного выхода не было. Исходя из этого, необходимо без промедления освободить всех рабов-хуманов, которые находятся в твоей колонне. Это один из пунктов договора с Остверами. Они сами не прочь сделать представителей своей расы рабами, но категорически против того, что это делаем мы. Я исполню твою волю, король. Договор есть договор. Это я понимаю и принимаю. Хорошо, мастер проклятий, делай, что должно. И, надеюсь, мы встретимся с тобой в столице. Конец связи. Связь прервалась. Нергей передал артефакт на хранение Агилесту и приказал освободить Хуманов. Старый воин выполнил, что ему сказали. Однако сразу возникли две проблемы. Первая — не хватало лошадей. Почти всех еще полгода назад реквизировали для нужд армии. Поэтому хуманы тащили на себе запасы продуктов и ценности, которые эльфы не хотели бросать. Если они свободны, кто взвалит на себя груз? Вторая. о с в о б о ж д е н н ы е хуманы в большинстве были потомственными рабами и не представляли себе, каково быть вольными и принимать самостоятельные решения. Эти люди не могли позаботиться о себе, и с собачьей преданностью, глядя на бывших хозяев, не смея жаловаться, молча ждали новых приказов. Снова Нергею пришлось вмешаться. Среди освобожденных хуманов, которые столпились на поляне возле тракта, он сразу выделил нескольких человек, явно в недавнем прошлом вояки. Они сразу отделились от основной массы и вооружились дубинками, а затем стали совещаться. и, судя по всему, собирались покинуть колонну беженцев и уходить от завоевателей самостоятельно. «Эй ты!» — Нергей ткнул указательным пальцем в сторону одного из хуманов. «Подойди!» Человек, молодой крепкий мужчина, который своей уверенностью и повадками аристократа выделялся даже среди бывших свободных хуманов, Без страха приблизился к мастеру проклятий. «Представься!» — потребовал от хумана Нергей. Человек горделиво приподнял подбородок, смело посмотрел в глаза эльфа и назвал себя. «Корнет Гани Корваль. Сводный батальон морской пехоты из состава экспедиционного корпуса генерала Юлия Фара». «Оствер? Так точно! Давно в плену? Почти год. Прикрывал отступление основных сил корпуса с материка Лисокрай после предательства вашего короля и был отрезан от берега. Пришлось уходить в леса. Партизанил, пока не поймали. Догадываешься, почему получил свободу? Есть мыслишки. к о р н е т з а улыбался и добавил. Предполагаю, намечается большой эльфийский д р а п Угу, кивнул Нергей и задал новый вопрос. «Хочешь уйти?» «Конечно!» «И оставишь своих сородичей?» Мастер проклятий посмотрел на людей, которые продолжали бестолково топтаться на месте и не знали, что им делать. Корнет тоже обратил внимание на освобожденных и презрительно скривился. «Они мне не сородичи. Это потомственные рабы из разных народов. Почти животные. Могут только спать, жрать, трахаться и трудиться». Все по приказу и по велению хозяина. Своих мозгов нет. Мне и моим товарищам с ними не по пути. А если я попрошу тебя возглавить эту толпу и довести бывших рабов до столицы?» Ганник Корваль немного подумал и ответил. «Я смогу, но что взамен? Окажись на месте мастера проклятий, типичный эльфийский аристократ, он бы вспылил». как смеет этот жалкий ч е л о в е ч и ш к а торговаться с представителем высшей расы. Но мастер проклятий не считал эльфов выше иных народов и прекрасно понимал, что подобное поведение других представителей его народа по отношению к хуманам принесло Дарине мало бед. И на вопрос к а р н е т а он ответил спокойно. «Ты сможешь безопасно добраться до нашей столицы и получишь возможность одним из первых покинуть лесокрай». А еще я прикажу дать тебе и твоим людям настоящее оружие. — Принимается! — Корнет кивнул. — Что от меня требуется? — Бывшие рабы должны вернуться к прежним обязанностям. Но уже как свободные люди за оплату услуг и пропитание. Ты отвечаешь за всех представителей своей расы, за тех, кто уже здесь, и за тех, кто будет освобожден в пути. Продовольствие вам будут выделять, как и эльфам. преступников карай самостоятельно оступишься и умрешь справишься и я сдержу свое обещание все просто и предельно ясно договорились о с к в е р слегка кивнул эльфу и вернулся к своим товарищам которые получили от него инструкции вскоре не стесняясь при необходимости пускать в ход дубинки стали отдавать команды рабам проблемы с людьми Одни из многих, которые возникали во время отступления, были решены, и колонна продолжила марш к столице. Передышка окончилась, и снова появились преследователи. Вот только теперь это были уже не случайные отряды н а л ё т ч и к о в или боевые дозоры авангарда, а конные рейдерские отряды с чародеями, которые собирали информацию о мастере проклятий и пытались замедлить продвижение беженцев. м е р г е ю пришлось сменить тактику. Если раньше он всегда находился в варьер-гарде и одним своим видом отпугивал врагов, то теперь мастер проклятий целенаправленно охотился на рейдеров и разведчиков. Чародей мог в любой момент оказаться в начале колонны или с фланга, чтобы встретить врагов очередным смертельным заклятием или возглавить отряд прикрытия. И это помогало. Преследователи снова стали осторожничать. Однако они не уходили. Продолжали сковывать продвижение колонны, это было частью плана. Командарм-16-й о Огр Ширах из клана Дегрос почуял в мастере проклятий серьезного противника, которого необходимо уничтожить при первом удобном случае, и нацелил на его колонну весь четвертый ударный корпус Дзигиона Иштволя. Пока рейдеры-завоеватели беспокоили отступающих эльфов, рыцарь смерти... форсированным маршем гнал свои полки по Северному тракту вслед за беглецами. И вот когда он уже почти настиг колонну некомбатантов, мастер проклятий решил принять честный бой. Ну как честный? Он один, а против него больше 30 тысяч элитных воинов, сотни магов и лично д и г и о н ы ш т в а л ь Что это? Акт отчаяния или мастер проклятий народа Дари — Действительно настолько силен, что имеет шанс на победу. Дегион и ш п о л ь пытался понять своего противника и не видел в нем серьезной угрозы. В конце концов, он рыцарь смерти, который воевал в нескольких мирах. Он убивал великих магов и не менее великих властителей, королей, императоров, падишахов и султанов. Все они тоже считали себя сильными и мудрыми. За ними стояли победоносные армии и верные последователи, объединение магов и жрецы. Но где они? Дегион Иштваль одержал над ними победу и заставил побежденных преклонить колени перед с в е т о н о с н ы м Энге. А теперь перед ним эльф, которого называют мастером проклятий. Одинокий, практически безоружный, без брони, Без укрытия, без мощных артефактов, наличие которых Дзигион Иштваль мог почуять сразу. На что он рассчитывает? Безумец! Победа над таким чародеем, по мнению рыцаря смерти, не добавит ему славы, и зря ш и е р ы х выставил против него целый корпус. Впрочем, приказ есть приказ. Дзигион Иштваль его выполнил и теперь должен одержать победу. Лучше всего взять эльфа в плен, И сделать это лично. В крайнем случае придется его прикончить. Рыцарь смерти слегка приподнял прикрытую латной перчаткой правую ладонь и негромко сказал. С этим эльфийским чудиком я разберусь сам. Если он сильнее, чем кажется, окажете мне поддержку. Хотя это вряд ли. Думаю, помощь не понадобится. Верные адъютанты и штабисты услышали слова д и г и о н а Иштволя, и рыцарь смерти, пожалев, что эльф не на коне, в таком случае он тоже мог выехать из строя на своем боевом жеребце, пешком направился к мастеру проклятий. А Нергей продолжал стоять и наблюдал за приближающимся противником совершенно спокойно. Мастер п р о к л я т и й опирался на копье, которое вчера лично сделал из священного дерева Так и и яр, и исчеркал самыми смертоносными рунами из своего арсенала. А потом насадил на деревянную основу наконечник из обычного железа, к о т о р о е конечно, тоже подверг доработке при помощи магических знаков и технологии трансформации металла. Он не планировал боя и решил действовать по обстановке. Главное — потянуть время, если получится, нанести противнику серьезный урон и заставить бояться себя. Рыцарь смерти приблизился к мастеру проклятий и замер в трех шагах от него. Дегион Иштваль молчал, а эльф слегка прищурил левый глаз, смерил завоевателя быстрым оценивающим взглядом и усмехнулся. В этой усмешке рыцарю смерти почудилась издевка лично над ним, и он решил, что пора переходить к активным действиям. Чем раньше начнется бой, тем быстрее он будет окончен, и очередной наглый противник упадет на колени, а затем, размазывая по лицу слезы обиды и кровавые сопли, начнет молить его о прощении. В у н и ж е н и и побежденного, как считал д и г и о н Иштваль, есть особая радость, и это обязательный ритуал после окончания боя, неважно. большого сражения или одиночного поединка. Он это любил и никогда не отказывал себе в удовольствии поглумиться над теми, кого одолел. Особенно если победа одержана лично, и поверженный враг был героем своего народа, страны или даже всего мира. Дегион Иштваль заставил свое тело ускориться, моментально перешел в боевой режим и выхватил из-за пояса боевую плеть из кожи невергонских мучителей. Этот древний боевой артефакт был способен легко перерубить напополам рыцаря в тяжелом доспехе вместе с конем, а чародеев лишал воли к сопротивлению. д и г и о н Иштваль собирался плетью подрубить эльфу ноги, и все! Закономерный финал. Поединок окончен. Но Нергей к чему-то подобному был готов, и тоже легко перешел в боевой режим. Скорость движений и реакции эльфа увеличились на порядок, а плеть еще не достигла его тела, как он подставил под нее древко копья. На глазах изумленного рыцаря смерти произошло то, чего не могло быть, немыслимое. Плеть обвелась вокруг древка, но не перерубила его, а задымилась. Кожа невергонских мучителей, ужасных древних чудовищ которые высасывали из живых существ души и магическую энергию, не смогла преодолеть сопротивление какой-то жалкой д е р е в я ш к и а потом загорелась. Плеть вспыхнула ярким фиолетовым пламенем и стала осыпаться пеплом. Все это происходило очень быстро, и д и г и о н Иштваль попытался дернуть плеть на себя, чтобы вырвать из рук эльфа копье. Но поздно. Артефакт был уничтожен. И в его ладони осталась только рукоять с жалким обрывком кожаного плетения. Ах, ты мразь, подумал рыцарь смерти, замечая, что эльф по-прежнему спокоен и применил магию. Пока е щ е не прибегая к собственным запасам энергии, д з и г и о н и что ль без проблем подтянул к себе сразу два сильных энергопотока, собрал в комок силу, и наложил на нее заклятие силового молота, после чего метнул заклятие в эльфа. И снова неудача. Силовой молот, довольно простое и безотказное заклятие, должно было расплющить эльфа в лепешку или хотя бы отбросить его. Но вместо этого мастер проклятий, который не имел никакой видимой защиты, едва пошатнулся. А силовой молот отлетел от него и ударил в рыцаря смерти. Выставив левое предплечье, Дегион Иштваль встретил ослабленное откатом заклятие зачарованной б р о н е й и не пострадал. Силовой молот распался и превратился в сгустки сырой энергии. Однако это было обидно. Эльф выдержал две атаки и уничтожил б е с ц е н н ы й а р т е ф а к т о к о т о р о м говорили, что он несокрушим. Для рыцаря смерти это потеря авторитета. Как же так? Он такой великий и могучий, мудрый и многоопытный, недооценил противника и не смог свалить его с одного удара. Это уже могло сказаться на карьерном росте рыцаря смерти в военной иерархии бога Энги. И Дегион Иштваль... Начал злиться. А когда такое происходило, случалось, он терял над собой контроль и совершал опрометчивые поступки. За второй магической атакой последовала третья, снова неудачная. За ней четвертая, пятая и шестая, еще одна и еще. Силы энергопотоков для быстрого формирования боевых заклятий уже не хватало, и рыцарь смерти стал использовать собственный запас. Кислоты, адский пепел, огонь, вода, лед, силовые плети, пожирающий плоть и разлагающие кости паразиты — магия смерти. д з и г и о н Ишкваль атаковал противника всеми возможными способами и приемами. Однако эльф держался. Самые смертоносные убийственные заклятия отскакивали от него, словно он — ходячий негатор магии, или в его теле спрятан мощнейший артефакт. Но это невозможно. Рыцарь смерти не видел в нем скрытых возможностей или артефактов. Мастер проклятий был обычным чародеем. Эльф должен был погибнуть, и тем не менее он продолжал стоять. Следовало признать, что магия против этого странного эльфа не работала. по крайней мере, те ее разделы, которые были доступны рыцарю смерти. Значит, необходимо навязать мастеру проклятий ближний бой или направить на него всю мощь четвертого ударного корпуса. «Не отступлю. Я еще могу победить самостоятельно, без помощи солдат и магов», решил Дегион Иштваль, и выхватил свой полутораручный меч из позвоночника павшего сотни лет назад полубога. Это сверхсущество тоже считало себя крайне могучим, великим и несокрушимым, но его убили обычные люди, они обманули полубога, опоили и прикончили, а потом разделали, словно он кормовое животное, и употребили части тел для создания мощных артефактов. Из позвоночника после долговременной обработки сделали отличный меч, и теперь он в руках д е г и о н а Иштволя. — Ты все равно умрешь! — выкрикнул рыцарь смерти эльфу и бросился на него. — Я умирал много раз и не боюсь смерти, — ответил мастер проклятий и встретил клинок завоевателя копьем. В очередной раз д е г и о н и ш т в а убедился, что к а ж у щ и е с я простым копье эльфа не уступает его зачарованному оружию. Древко отбило металлизированный клинок из позвоночника полубога, и звук от столкновения был такой, словно сталь ударилась об сталь. Но теперь рыцаре смерти это уже не удивило, и он, продолжая наращивать скорость и силу, нанес новый удар. Опять эльф, Прикрылся копьем. По скорости и мастерству, судя по всему, он не уступал д и г и о н у и ш т в а л ю Это не могло не задевать его самолюбие. Завертелась карусель ближнего боя. Меч против копья. Посвист клинка и древка. Звон от столкновения. Прерывистый злой хрип уставшего рыцаря смерти. Быстрее. Еще быстрее. Еще немного. д и г и о н и ш т в а л ь Подбадривал себя, заставлял ускоряться, и, наконец, ему показалось, что он нащупал слабое место в защите эльфа, резко пригнулся и ударил снизу вверх, надеясь попасть в живот врага. Клинок проскочил под древком, и рыцарь смерти решил, что он уже победил. Ему даже показалось, что меч вошел в податливое тело и сейчас рассекает мясо и жилы эльфа. Он улыбнулся. Вот только Дегион Иштваль ошибся, эльф предугадал его выпад и ушел с линии атаки. А рыцарь смерти открылся, и древко эльфийского копья, подобно боевому посоху, опустилось на его шлем. Удар деревянным древком оказался настолько сильным, что вышиб у него из глаз сноп искр. Взор рыцаря смерти помутился, И он поплыл. Поражение. Позор. Давно с ним не происходило ничего подобного. И уже падая на спину, левой рукой Дегион и ш т а л ь выхватил из ножен зачарованный кинжал и метнул его в ненавистного эльфа. Клинок кинжала был сделан из метеоритного металла. Как известно, такое оружие в теории убьет не то что демона. а даже Бога. Ничего подобного от уже падающего рыцаря смерти эльф не ожидал, но попытался увернуться от летящего клинка. И он почти успел. Кинжал лишь слегка задел плоть мастера проклятий, скользнув по его бедру. После чего Нергей завопил от дикой нестерпимой боли, которая выгнула его тело дугой. И эта заминка спасла д и г е о н а Иштваля от неминуемого добивающего удара, который бы наверняка оборвал его жизнь. Командиры 4-го ударного корпуса, видя, что их командующий потерпел поражение, отдали приказ магам и воинам атаковать эльфа. Немедленно на Нергеи обрушились десятки заклятий и сотни стрел, как обычных, так и зачарованы. Все они били прицельно, и мастер проклятий сделал то, чего изначально делать не собирался. Подхватив за рукоять кинжал из метеоритного металла, прихрамывая на левую ногу и теряя кровь, он побежал в сторону спасительного леса.